Глава 36. Пока я прогуливалась по саду с некромантом, мистерс Иннис Блом зря времени не теряла. Вернувшись к дому, я застала ее в окружении управляющего, двоих охранников и двух служанок. Каждый из них уже успел выслушать замечания в свой адрес. Одни за то, что впускают в ворота незваных некромантов в отсутствие господина Фоули. Другие за складочки на покрывале. Недостаточно крепкий чай, слишком жирный сыр. И, о, ужас, запёрышко на ковре в гостиной. «А в фонтане у вас водоросли!» Тут гостья склонилась над водой и подцепила длиннющими ногтями плавающие растения. «Что это такое, скажите на милость?» Управляющий Вилли пожал плечами и махнул рукой. «Мне почем знать, как эта трава называется? Она для рыб нужна!» Должно быть, учительница не разглядела плавающих в фонтане золотых рыбок. А еще вероятнее. Они попрятались от нее в тенистой уголочке. «Трава для рыб? А вы здесь для чего нужны? Разве в ваши обязанности не входит следить за порядком?» «Ничего не понял», — раскрасневшийся усатый Вилли почесал в затылке. «Вы на мое место, что ли, хотите? На работу?» «Что?» — так и взвелась мистер Сблом. «Да как вы смеете? Я аристократка из древнейшего рода Блом». Господин Фоли пригласил меня пожить в своем доме, заверяя, что ко мне будет исключительно уважительное отношение, что я не буду ни в чем здесь нуждаться. «Так вы скажите прямо, в чем нуждаетесь-то?» недоумевал Вилли. «В хорошей порке», — подумала я и хихикнула про себя. «Я уже полчаса твержу вам в чем. Моя перина никуда не годится. В гостиной пыль, перья и пух. А по двору расхаживают посторонние мужчины и беседуют с рабынями». Честное слово, этому поместью нужна нормальная хозяйка. Все, ступайте по делам, а вечером я поговорю с Мартейном об этом беспределе. Охранники и слуги разошлись, тихо переговариваясь между собой. Мне ничего не оставалось, кроме как подойти к моей новой учительнице и принять на себя следующий удар ее негодования. Ага, вернулась. Так зачем приходил этот некромант? Что за дела могут быть у рабыни с чужими господами? Отвечай немедленно. Отвечу, мистер Сблом. Но только в присутствии хозяина, как можно спокойней, сказала я. Странное дело, я совсем не ощущала дара наставницы. Не представляла, как мы будем упражняться в заклинаниях, если между нами нет никакого контакта. Но на деле все оказалось гораздо проще. Когда мы пришли на место тренировки, и мистера Сблом высказала все, что она думает о заброшенных строениях и заросших густой крапивой тропинках, учительница просто уселась на скамейку и раскрыла учебник «Начало стихийной магии для школьников». «Теперь-то уж тебе придется отвечать», – злорадно сказала она, перелистывая пожелтевшие страницы. Страшенные ногти царапали ни в чём повинную бумагу. «Мы пользовались другой книгой», – робко сказала я, вытаскивая из сумки фолиант в синей обложке, в котором я для удобства оставила разноцветные закладки. Мистер Сблом прищурилась и коротко хохотнула. «Ах, эта книга! Она для студентов. Тебе она не подходит. Отложи ее в сторону». «Господин Фоули говорит, что я хорошо справляюсь с заданиями», — заупрямилась я. «Да, ты не умеешь даже правильно подавать блюда и наливать напитки, не говоря уже об учтивом поведении. Ума не приложу, какие задания дает тебе Мартейн, что ему нравится их исполнение. Но я выясню, непременно все выясню», — заверила меня она. «Если окажется, что советник магистрата путается с безродной рабыней, придется в это вмешаться». Снова она со своими грязными намеками. Я почувствовала, как дар разгорается во мне, обжигает сердце, заставляет кровь бежать по сосудам быстро-быстро. Если поначалу мне хотелось прикинуться неграмотной дурочкой, наконец-то повести себя так, как когда-то советовал магистр Гедрис, мой прежний хозяин, то теперь я думала, а не сотворить ли разрывной огненный шар, чтобы как следует напугать эту противную мистерс? Правда, с шаром я вряд ли справлюсь в одиночку. Призвать огонь и сформировать из него сферу, переполненную энергией, не так сложно. Куда сложнее удержать все это под контролем и не спалить окружающие нас сараи и деревья. Хотя, а для чего здесь наставница? Она должна меня контролировать и в случае чего произнести контрзаклинание. Искры пламени уже обжигали кончики моих пальцев, настолько мне не терпелось что-нибудь сделать. «Скажи-ка мне, милочка, определение стихийной магии», подняв голову от книги, произнесла мистер Сблом. «Что?» — не сразу поняла я. «Определение. «Что такое стихийная магия, ты знаешь?» Ядовито улыбнулась она. «Конечно. Это работа с энергией природных стихий. Воды, огня, земли и воздуха. Дар позволяет волшебникам взаимодействовать с ними, управлять или подчинять своей воле силу первоэлементов». Напудренное лицо наставницы скукожилось, как жеваная бумага. Уголки ярко-красных губ поползли вниз. «Что, съела?» Не ожидала от жалкой рабыни внятного ответа, подумала я. «Все неправильно!» Резко захлопнув учебник, сказала мистер Сблом. «Почему неправильно?» задохнулась я от возмущения. «Потому что в учебнике сказано иначе. Ты же не станешь спорить с магистрами, которые составляют учебные пособия. Так вот, определение стихийной магии другое». «Какое же?» искренне недоумевала я. «Прочитай и выучи. Сейчас же!» и она ткнула в меня книгой. Пришлось раскрыть ее и отыскать проклятое определение. «Вслух!» «Стихийная магия – это совокупность приемов, состоящих из движений слов, которые позволяют воздействовать на одну или несколько стихий. Стихия есть аспект бытия». «Достаточно», – оборвала меня наставница. «Достаточно, чтобы понять, что ты ничего не знаешь ни о магии, ни о стихиях, ни об аспектах. Впрочем, тебе эти знания совершенно ни к чему. Никто не назовет тебя магом, прежде чем ты окончишь академию». «А ты ее никогда не окончишь, поскольку туда не принимают невольников, каким бы влиятельным ни был их покровитель. На сегодня все. Все? Ну а как же тренировка?» – вырвалась у меня. «Забудь о практике до тех пор, пока не освоишь начальную теорию. Даю тебе задание выучить определение из первого параграфа учебника. Через три дня проверю». «Как же мне хотелось запустить в эту отвратительную мистер с чем-нибудь тяжелым. Я едва сдерживала дар, готовый выплеснуться наружу огнем и молниями. Только ради любимого Мартейна я как-нибудь вытерплю эти встречи с наставницей. Выучу дурацкие определения. Буду делать вид, что вспотела, создавая крошечные искры и снежинки. Не хочу, чтобы у Тейна были из-за меня неприятности в совете или чтобы он переживал за мое обучение. Ему и так непросто. Совсем непросто. Я запустила руку в карман и нащупала конверт с брошью госпожи Адрианы. Некромант не упомянул о том, можно ли говорить обо всем этом Мартейну, но я не могла не сказать, не имела права, зная, как он тоскует о любимой жене, зная, чего ему стоит сдерживать рыдания каждый раз, когда он входит в комнату Адрианы или берет в руки ее обручальное кольцо. Может быть, мне все же удастся убедить ее вернуться. Закрывшись в своей комнате, я засветила свечи и вытащила оправленный в эльфийское серебро треугольный изумруд. Сегодня же ночью попытаюсь призвать тень Адрианы и поговорить с ней. Сейчас не получится. «Есть еще работа по дому, да и Мартейн скоро вернется». «И снова будет ужинать с этой крысой», — с досадой подумала я. Я погладила отполированные грани камня и спрятала брошь под подушку, туда, где хранился мой личный дневник. Но спустя минуту передумала и снова убрала драгоценность в карман. Так я чувствовала себя увереннее. По столовой, где, вопреки обыкновению, был приглушен свет и горели только свечи на столе, разливалась приятная музыка. Я с удивлением обнаружила, что гостья завела большую музыкальную шкатулку, стоящую на комоде. При мне еще никто из обитателей поместья не прикасался к инструменту, который прятался в ларце из красного дерева. Сама мистер Сблом прохала по комнате в воздушном розовом платье с бокалом в руке, беспрестанно болтая и бросая на Мартейна Фоули долгие взгляды. Она совсем не была похожа на ту Грымзу, что учинила допрос прислуги и унижала меня оскорблениями. Настоящая притворщица. «Ты устал, Тейн?» «Тебя замучили старые пауки?» – ворковала она. «Я в порядке», – коротко ответил советник и, заметив меня с подносом, спросил. «Как прошли занятия?» «Ах да», – спохватилась учительница и сделала мне знак задержаться. «Сейчас расскажу». Вообще-то, я спрашивал Элли. Остановив на мне взгляд, пояснил Таин. «Все хорошо, господин», – тихо сказала я. «Мы изучали...» «Все плохо», – перебила меня мистерс. Девочка незнакома с теорией и с трудом читает даже учебник для школьников. Ее дар очень слаб. Едва ли в крови содержится хотя бы восьмая часть магической крови. Скорее всего, одна шестнадцатая. Неужели? А я был уверен, что она чистокровная волшебница, удивился советник. По его глазам я поняла, что он в самом деле удивлен поведению старой знакомой. «Ты еще так молод и впечатлителен, Тейн!» притворно вздохнула Инис Блом. Твой дар откликается на малейшие признаки магии. Боюсь, тебя обманули и продали тебе обычную человеческую девушку, хотя и в ошейнике. Ты же знаешь, сколько стоят миролитовые украшения». «Выходит, я зря побеспокоил тебя, Инис», — в тон ей ответил Мартейн. «О, нет, я не имела в виду, что отказываюсь от уроков», — спохватилась Мистерс. «Мы обязательно будем заниматься с Элли, как и договаривались». «Я могу идти?» — спросила я, переступив с ноги на ногу. «Да, ты свободна на сегодня, Элли», — сказал мне господин Фоули. Я поклонилась, пожелала им хорошего вечера и вышла в коридор. На душе скребли кошки. Нет-нет, я вовсе не рассчитывала, что после нашего случайного поцелуя моя жизнь резко переменится. Свое место я знала хорошо. Слова о безродной и жалкой рабыне давно не задевали мою душу. Это была чистая правда. Зачем на нее обижаться? Но мне все равно было досадно, что Мартейн проводит время в компании этой лицемерной крысищи. если бы он только знал, как она ведет себя за его спиной. А при нем сама любезность. Заливиста хохочет, подливает ему вино и даже приглашает потанцевать. Тьфу! «Почему не танцуешь? Боишься, что жена неожиданно вернется? – допытывалась Мистерс. «Оставь в покое мою жену, Инис, сурово сказал Тейн. Я была не в силах отойти от двери и слушала, слушала. «Я лишь хочу помочь тебе, как всегда помогала прежде», — заверила его госпожа Блом. «Да, твоя помощь с архивными документами всегда была неоценимой. В ближайшее время я снова попрошу тебя кое-что найти. А лучше, если мы завтра же сплаваем в архив и поищем это вместе». «С радостью. А что именно?» Можно было представить, как загорелись ее глаза. Значит, завтра она поплывет вместе с Тейном на его быстроходном паруснике. Еще бы тут не радоваться. Документы о продажах рабов с магическим даром за последние двадцать лет. «Снова рабы?» «Тейн, ты не слишком увлекся своими аболиционистскими идеями. Не боишься потерять место в магистрате?» «Что с тобой, Инис? Раньше ты меня поддерживала». «Я и теперь поддерживаю, но все таки любой риск должен быть оправдан», ласково сказала она. «Да чего изворотливая и лживая натура?» Я услышала грохот от отодвигаемого стула и поспешила прочь по коридору в сторону кухни. «Я знаю, что делаю», — донеслось до моих ушей. «Доброй ночи, Инис».